Глава 3 За две недели до операции «Ацтек» Изгнанник Гомеш опустил руку в широкую вазу, где у него горой лежало несколько десятков тяжелых золотых украшений. Взяв первые попавшиеся, он привычным жестом надел браслет на руку, сразу поместив ее в другую такую же вазу, стоящую рядом на небольшом столике доверху набитой кольцами, печатками и перстнями. Таких вас было еще несколько, где тщательно сортированные лежали цепи, запонки и прочая блестящая мишура. Гамеш ценил золото как сакральный металл, как и все нынешние халду, которые считали себя анунаками, потомками небесных богов. Он не любил выставлять напоказ свои предпочтения и его форм, тем не менее чужая страна и чужие люди диктовали свои обычаи, которым приходилось следовать. Здесь, в Дубае, он был для всех принцем Мухаммадом Аль-Хатибом, наследником шейха, несуществующего уже племени, которому принадлежало в пустыне несколько скважин. Покончив с украшениями, Гамеш посмотрел в зеркало, с грустью глядя на свое отражение. Ни один дубаец не отличил бы его ни в толпе, ни среди своих иных соплеменников. Как никому в холодной России не приходило в голову, что Гамеш Чужой человек на этой земле. Характерный для народа холду вавилонский расовый тип, внешне свойственный людям Средиземноморья, позволял его племени растворяться в любом практически обществе. Но кто бы мог подумать, что остаток жизни ему предстоит провести как арабу. Сегодня Гомеша искали и хотели уничтожить все. И те, кто знал его под этим именем, и русские, которые знали его под именем Аркадий Семенович. Конечно, в первую очередь опасны были свои же. Утеря контроля над властью в России и спешное бегство из страны привели древние семьи вавилонских халдо, обосновавшихся в России, к чудовищному решению. Они решили убить его, Гомеша, потому что они сочли, что иначе он может быть найден и схвачен, и вместе с этим падет великая тайна анунаков которая всегда считалась главной их защитой и главным же оружием. Это была жестокая и чрезвычайная мера – оборотная сторона власти. Еще в древности, во времена персидского царя Кира, спасая от неминуемой смерти всех анунаков, они решили убить тех, кого могли узнать посланцы Кира. И сегодня посланные Игиги уже убили нескольких, кого русские авды могли хотя бы заподозрить, что они анунаки – Те, другие, подчинились такому решению безропотно, но он, Гомеш, недавний и многолетний Успар страны, как по древнему обычаю называли координатора от семей Халду, не подчинился. Он остался жить, потому что ему было плевать на какие-то там древние правила и на мнение десятка маразматиков из Совета Семей. Если это неотвратимо, пусть, обрушив гнев, его заберет дух Наины но не какие-то смертные старики хоть и принадлежащие к древнему роду аннунаков У шонта Гмеш разбирался в оккультных знаках он несомненно избран значит он еще должен жить и сыграть свою роль он всегда был избранным когда-то как и некоторые аннунаки в молодости которых узнавали по особым знакам Гмеш был и гигом так называли тех кто становился сильным подобно древним небесным воинам, пришедшим с богами ануннаков. Организм эгигов мог переносить яд с шарур, пробуждающего огромную энергию в теле, но убивающего всякого, кроме избранных. Путем особых древних ритуалов жрецы наделяли таких юношей огромной мощью. Когда нужно было вызвать в себе силу, и гиги пили средства шарур, состоящие из сильнейших ядов и наркотиков, и их тело превращалось в молнию, в пружину. Обострялись все чувства, а мозг был одновременно нервным. Гомеш был эгигом на протяжении 10 лет. Много раз пил шарур, отходя от него потом неделями. Он пил его до тех пор, пока еще молодой организм мог сопротивляться яду и выживать после него. Выполняя важные поручения, Гомеш порой спасал безнадежные ситуации. Он столько сделал, а они так обошлись с ним на него нахлынули воспоминания. Чехословакия. 1968 год. Гамеш вспомнил эпизод 68 -го года, когда чехословацкие марионетки решили отколоться от СССР, а советские войска двигались к Праге. Нужно было подавить координационный центр чехов, нарушить управление их войсками и сопротивление в целом, чтобы танки могли войти в Прагу. Параллельно было необходимо наказать предателей в тамошней службе госбезопасности, аналоги КГБ в Чехословацкой социалистической республике. Они не только перестали выполнять указания Москвы, но еще и пытались наладить связи с капиталистическим Западом и организовать наступавшим советским войскам сопротивление. Марионетки из Политбюро ЦК КПСС были перепуганы до полусмерти и метались в панике. Тогда Успару, главе Совета Семей нунаков пришлось почти полностью взять контроль над ситуацией в свои руки. Ему, Аркадию Привольскому, опытному порученцу Совета и наделенному силой и ИГИГа, было поручено одно из самых ответственных заданий непосредственно в Чехословакии. С ним также было два молодых человека из семей холду. Один только что заканчивал МГИМО, второй уже работал в Министерстве торговли, что позволяло, не привлекая лишнего внимания, передвигаться практически по всему миру. Они прошли обряды гигов, но никогда еще не были в деле. Сам Гомеш числился тогда полковником КГБ СССР, и для всех был известен в основном как Аркадий Привольский. В тот день он и его спутники, одетые в новые с иголочки костюмы, подошли к зданию штаб-квартиры СГБ Чехословакии. Они молча приблизились к охране и показали паспорта советского МИДа. «Мы направляемся к генералу Зубаты», – объяснил Гамеш, буравящему его взглядом караульному. Шарур они выпили всего два часа назад. И сейчас, обладая всей силой и ИГИГа, Любой из них легко одним движением мог убить и этого человека и двух других караульных у парадного входа, но на улице они не хотели привлекать внимание. Охранник позвонил внутрь и после коротких переговоров открыл массивную дубовую дверь проходной, за которой после коридора было в фойе и еще один пост охраны. Дежурный в форме поручика, поняв, что это советские, стал куда-то звонить. Но Гомеш, властным жестом, положил руку на телефон. «Спасибо, мы сами пройдем. Генерал Зубаты нас уже ждет». Как и требовала инструкция, дежурный попытался остановить прибывших. Точнее, даже не пытался, а только успел подумать о такой попытке. Гомеш убил его точным ударом локтя в лоб, сломав переносицу. Еще двух охранников он разбросал, как кепли, швырнув на стены и это был далеко не предел его возможностей на тот момент. Когда молодой халду проходил древний обряд наделения силой, делавший его игигом, он мог принимать древнее средство шарур, состоящее из многих ядовитых компонентов. Тело практически не изменялось, однако где-то внутри появлялся источник огромной силы. Первое время после обряда молодых игигов держали далеко от чужих глаз давая время им свыкнуться с обретенной мощью. Получив ее, Анунак ощущал себя словно космонавт на Луне или планете с небольшой силой гравитации. Он мог совершать колоссальной длины прыжки, поднимать и бросать предметы весом в сотни килограмм, практически не затрачивая на это усилий. Но самое главное, ЕГИК получал возможность движения с огромной скоростью. И хотя движение было в небольших пределах, буквально в радиусе одного шага, этого шага было достаточно, чтобы уклониться от пули или даже от нескольких пуль, выпущенных одновременно. Естественно, никакой человек с никакой боевой подготовкой для Эгига не представлял серьезной опасности. Пока гамеш разбирался с дежурными, его спутники разошлись по большому вестибюлю, прислушиваясь к звукам. Это были звуки далеких пока торопливых шагов, стук открываемых сейфов и пирамид с оружием, торопливые команды и выкрики. Один перепуганный охранник все же успел нажать на кнопку тревоги перед тем, как его убил спутник Гамеша. По тревоге блокировались все лифты, и путь между этажами можно было преодолеть только по главной лестнице. Широкая мраморная лестница многократно огибала также облицованную камнем лифтовую шахту, и представляла собой практически идеальное место для нейтрализации автоматчиков, которые двигались навстречу эгигам из крыла. Разобравшись с охраной, Гомеш и его спутники прошли по длинному коридору в противоположный конец здания, где уже появилось небольшое подразделение автоматчиков. Это были простые солдаты-срочники, которые вряд ли были причастны к предательству товарища Зубаты, однако кивнув своим напарникам, Гомеш дал сигнал убить всех. «Жрецы отмолят эти невинные смерти», — решил Гомеш. «Надо провести акции устрашения. Его несло. Молодость. Он тогда не осознавал, что его народом совершено было столько убийств, что ничего уже не отмолить. После этого у ануннаков стали рождаться только уроды. После этого проклятие настигло и его. Воздух разорвали короткие очереди и страшные крики, разрываемых эгигами людей. Трещали черепа, ребра, ломаемые ноги и позвоночники. Одного из упавших солдат Гомеш добил ударом каблука и, переступив через труп, стал методично осматривать ближайшие кабинеты на первом этаже. гамеш методично убивал всех, невзирая на пол и возраст. И для игига действительно было все равно, стоит ли перед ним 20-летняя секретарша, или чешский офицер с оружием, готовый расстрелять Гамеша в упор. С точки зрения техники рукопашной схватки, оба объекта были одинаково беспомощны. Женщины были даже опасней, начиная кричать и выводя и гигов из себя. Потому Гамешу приходилось их убивать в первую очередь, разбивая головы о стены. С мужчинами он разбирался по-другому, ударом ломая позвоночник. Выстрелить успел только один, ибо Гамеш позволил ему это сделать. Вовремя поломанная рука направила оружие в далеко стоящего Чеха, до которого нужно было сделать не менее двух прыжков. Со стороны улицы, на лестнице, появились еще автоматчики. Бой со стреляющими в упор автоматчиками на лестнице был задачей более сложной, но Гамеш ощущал себя в своей стихии и убивал, убивал, убивал. Когда он поднялся на второй этаж, Его напарники уже заканчивали и там. Тем не менее, они явно мешкали и допускали ошибки. Сотрудники этого огромного здания успели куда-то попрятаться, но он чувствовал – они собираются и сейчас нападут. Каждый коридор этажа начинался и заканчивался тяжелой двустворчатой дверью, выходившей на главную и запасную лестницы. Времени уже не было, поэтому гамеш приказал своим эгигам Просто блокировать этажи, намотав на кованые ручки дверей, вырванные из перил бронзовые культия. На втором этаже чехи были заблокированы надежно, ибо выломать тяжелую дверь можно было только гранатометом, которых здесь не было. Но на третьем ручки они закрутили наспех, и чехи активно расталкивались ворки, поляв просвет и стабильного оружия. Уклонившись от автоматной очереди, и, быстро поднявшись на четвертый этаж, Гомеш буквально насильно втолкал молодых и гигов в коридор. Он быстро закрыл за собой дверь и в один из узких коридоров. Наступающих по звуку было много. Проход был технический, и он заказал вытащить из какого-то кабинета огромный полутонный сейф высотой с человека, который сам, схватив обеими руками, перевернул по диагонали и страшным ударом вбил между стенами. Проход за ним был теперь надежно закрыт огромной стальной глыбой, словно скала, перегораживающей треснувшую кирпичную кладку. Даже стрелять с той стороны можно было теперь только в пол или в потолок. И это было как раз вовремя. Со стороны лестницы стал палить автомат. К нему тут же присоединился другой, и еще несколько. Узнав, кто из эгигов закрывал двери на третьем этаже, Гомеш наотмашь нанёс неумёхи пощёчину, кивком приказав ему оставаться в ближайшем кабинете и перебить чехов, когда те расстреляют обоймы и начнут перезаряжаться. Забрав с собой второго, Гомеш спешно направился к кабинету генерала Зубаты. Тот уже всё понимал, разве что до конца не осознавал, кто за ним пришёл, как думал генерал Карл Зубаты в свои последние минуты. КГБ советов просто завербовали кого-то и предатели сейчас рвутся к нему в кабинет чтобы доставить для допроса в москву что будет дальше зубаты прекрасно понимал и как только гамеш вышиб дверь генерал поднес карту пистолет и нажал на курок войдя в кабинет и с одного взгляда поняв что здесь произошло гамеш увидел посеревшего сидевшего неподвижно помощника генерала зубаты Секунду подумав, Игик схватил его за плечо, едва не оторвав руку, и с размаху швырнул об стену. Со стены сползало уже конвульсирующее тело. Подошел молодой Игик Нергал. Похоже, на него плохо действовало снадобье Шарур, он едва стоял, а губы его посинели. гамеш сам набрал телефон коммутатора советского посольства в Праге. «Это полковник Привольский, соедините с Малютиным». Раздались щелчки и через минуту на другом конце взяли трубку в Москве. «Все в порядке». Почтительно, как и подобало в обращении к Успару, доложил в трубку гамеш. «Вот сейчас можно пустить и танки. Я так и знал». Тонким изменением интонации похвалил Гомеша Успар. «Наши юноши сдали экзамен?» После некоторой паузы поинтересовался Успар. «Не совсем. Нергал плохо переносит. Нам придется его отсюда выносить». Успар промолчал. Если бы Гамеш тогда знал, что Нергал будет его противником, он бы рассказал про этот случай на Совете. Но тогда, по просьбе Успара, скрыл. Запасное логово Одним из мест, куда Гамеш ездил по поручениям, был Ближний Восток. И здесь, в Дубае, у него остались связи, неизвестные никому. В те далекие 60-е годы прошлого века Гомеш купил за баснословные деньги родословную арабского шейха и буквально несколько месяцев побыл здесь принцем Мухаммадом Аль-Хатибом, на десятилетие позабыв об этой своей запасной личности. Он скрыл этот эпизод от всех. Об этом знал только Луи, которому доверял. Время от времени через Луи он посылал весточки людям в Дубае как бы из Австралии, где как бы разводил для забавы крокодилов. Он не забывал этого делать даже в годы своего могущества. Могущество над огромной территорией, огромным народом. Логика здесь была ни при чем. Его подсознание всегда ощущало какую-то смутную угрозу в будущем. Попытки с помощью ясновидца и обрядов вызвать видение грядущего, которое начиналась после 2012 были безуспешны. Так иногда бывало в их длинной истории. Дух Наины не мог открыть им какого-то будущего, ибо оно было неподвластно и ему это всегда было опасным знаком. Как и у всех его соплеменников, у Гамеша были за разными границами недвижимость, друзья среди местных элит. Когда стало угасать сила Зиккурата, а русские колдуны помогли этому, вуаль обаяния над Россией спала, и русские Авды взбунтовались. События стали выходить из-под контроля. Для анунаков не составило сложности уйти на запасные аэродромы, став гражданами кто Швейцарии, кто Америки, кто даже Китая. Не было выбора только у Гамеша, о нем узнали Авды и поэтому хотели убить анунаки. И вот тут фигура шейха Мухаммада Аль-Хатиба стала самым удобным прикрытием, о котором никто уже не знал, так как Луи уже не было на свете. Обойдя инкрустированное драгоценностями верблюжье седло, Гамеш поднял темно-зеленую бархатную штору и вошел в соседнее со спальней помещение, где у него находился кабинет для напитков. Коран запрещал мусульманам употреблять что-то крепче кефира. Однако арабская элита большей частью плевать глубоко хотела на Коран, устраивая у себя во дворцах особые, тщательно охраняемые покои. Там можно было встретить самые редкие и самые дорогие вина Европы, ассортимент у которых позавидовал бы владелец самого престижного ресторана в Париже. Сам Гамеш никогда не пил, но наличие такой комнаты было необходимым атрибутом для вхождения в круг ближневосточной знати. А как-то выделяться из ее круга Гомешу хотелось меньше всего. Его ведь искали. Ябеда точно знала, что Гомеш – ануннак, и искала его. К счастью, деньги, остатки власти и преданные люди позволяли Гомешу полностью контролировать и эту угрозу. Тем не менее, Гомеш предпринимал и личные меры безопасности, почти никогда не выходя на улицу один и без оружия. Он проводил медитации и мог в свои 80 лет справиться с парой очень сильных людей. Подняв с кресла шелковую деждашу, гамеш набросил одежду на сильно похудевшее за последние годы тело и водрузил на голову куфию, затканную золотой нитью. Поверх деждаши он надел черный шелковый плащ, полностью прикрывший выступавшую из-под одежды кобуру, добавил к наряду столь любимые местной элитой черные очки и через другой вход двинулся к лестнице во двор своего поместья. Порыв ветра во дворе, швырнул ему в лицо песчаную пыль, заставив Гамеша плотнее укутаться в плащ. Обычно дувший из пустыни ветер приносил с собой раскаленный до 50 градусов воздух, однако часто это был ветер с мелким песком, забивавшим горло, нос, глаза. Это была не Россия с ее морозами но эта мерзкая песочная пыль была намного хуже любого мороза. Успев покрыться пылью, Гамеш быстрым шагом вошел в гараж и прошел вдоль длинного ряда легковых машин, где были представлены всевозможные марки и оттенки. Это тоже была дань местным традициям, и каждый раз выезжать в свет на одной и той же машине считалось крайне дурным тоном. Какие-то сто лет назад местные принцы вместе со всеми пасли верблюдов и собирали дань словцов жемчуга, но нефтяной бум сильно изменил их нравы и привычки. «Скоро вам опять предстоит пересесть на верблюдов», подумал про себя Гамеш, со злобой вспомнив недавнее нововведение русских авт, мощный графитовый аккумулятор, внедрение которого в мировую промышленность грозило настоящей глобальной энергетической революцией. Эти местные арабские пастухи не догадываются, что он, возможно, продлил их нефтяное счастье. Гомеш долгие годы был успаром России, практически полновластным хозяином одной седьмой части суши, и ни один важный государственный вопрос не решался без его ведома. С помощью древней магии и современной массовой пропаганды между духом и телом русских авдов была возведена преграда. Так длилось почти сто лет, это был поистине золотой век халду в России. Но потом, в какой-то момент, авды пробили завесу, И анунаки потеряли все. Другие семьи обвинили в поражении его, Гамеша. А что он мог сделать? Гамеш погрузился в размышления. Продолжение аудиофильма «Бояр. Охота за анунаками» только на сайте boyaraudio.com